Законы, по которым живут полярники. Двадцатилетний математик входит в науку как сложившийся учёный. Пушкин и Лермонтов в юном возрасте создали лучшие произведения русской поэзии. Моцарт мальчиком писал гениальную музыку, а Таль завоевал звание чемпиона мира по шахматам. Но я не знаю ни одного полярника, который стал бы знаменитым в юном возрасте. Для того, чтобы победить белое безмолвие, одного лишь вдохновения и гениального озарения мало. Прибавьте к этому силу воли, мужества, стойкость – все равно мало. Нужен еще опыт, приходящий только с годами. Гениями рождаются, опытными и мудрыми становятся». Пилоту нужно налетать много часов, чтобы стать настоящим лётчиком. Хирургу сделать сотню операций, чтобы обрести уверенность. Полярнику нужно 10 раз побывать на краю гибели, 10 раз мысленно проститься с родными и близкими, или ж тогда про него скажут: "Этот ничего, кое-чему научился". Полярнику мало знать правила каждую минуту, каждую секунду он должен готовить себя к случайности. Ибо закономерность его полярной жизни непрерывная цепь случайности. Золотое правило полярника. Выходя из лагеря в ясную погоду, помни, что через минуту налетит пурга, что трёхметровый лёд бывает хрупок, как оконное стекло, что снег под тобою Это призрачный мост над пропастью, у которой нет конца. Ни на мгновение не забывай о мелочах. Именно они главная причина твоей возможной гибели. Не досушил обувь обморозишь ноги, не проверил рацию товарищи не будут знать, где тебя искать. Плохо пришил пуговицу схватишь воспаление лёгких. Вспомни, из-за чего ты чуть было не погиб в прошлую экспедицию и проверь вспомни из-за чего погибли твои предшественники вспомни из-за чего они могли погибнуть и проверь 100 раз проверь в те дни когда виз из шел от острова в аттерлоу к мирному я наслышался много таких историй мы собирались в каютах пили кофе курили и беседовали о всякой всячине Меня поразило, что рассказывая о самых тяжёлых днях своей жизни, полярники не теряли чувства юмора. Признаюсь, это мне казалось даже кощунственным, но потом я осознал, что иначе нельзя, ибо юмористическое отношение к самому себе не только признак самокритичности, это и показатель душевного здоровья. Поразило меня и другое. Люди, которые делали ошибки, и оставались в живых вопреки логике несколько не считали зазорным рассказывать об этих ошибках наоборот учтите ребята и не повторите вот две такие истории